Глава десятая. Я с сомнением посмотрела на дракончика. Дракончик, задрав голову, посмотрел на меня. И в это самое мгновение я думала только о том, насколько сильно мне влетит от Куратора за то, что я ослушалась его и не покинула колыбель. Но, как оказалось, переживала я совершенно не о том, о чем стоило бы. «Что тут происходит?» Истерично взвизгнул один из лордов, теряя всякое достоинство. «Кто это вообще?» «Это моя адептка». От этих слов повеяло могильным холодом. Она кормит драконов по утрам. «Не вы ли нам сказали, лорд-советник, что в момент рождения тут могут быть лишь признанные драконорожденные, те, к чему рода относится молодой дракон, если они не признаны?» Не без истеричных ноток, но уже не так явных, поинтересовался другой мужчина, одетый в синий камзол. «Он сейчас смотрел не на Гаспара». И даже не на дракона у моих ног, а на меня. Так, что первым моим желанием было провалиться сквозь землю. Тьма. Но кто же знал, что я вот так привлеку к себе внимание? И чего и дракон решил использовать мои ботинки как подушку? Я же собиралась быть незаметной. Это же не может считаться признанием и расцениваться как выбор. Пыркнул стоящий ближе всего ко мне лорд. Конечно, не может, осадил всех мой куратор. «Неужели вы не разбираетесь в этом?» «Я...» Кажется, тот смутился после вопроса Гаспара, а я с надеждой покосилась на куратора, надеясь на две вещи. Во-первых, что он сейчас быстренько спасет ситуацию. Во-вторых, что мне за все происходящее не влетит. Я просто хотела посмотреть волшебную сцену, а не стать вторым за утро экспонатом. «Посмотрела, называется». «Если вы немедленно не заберете от этой человечки нашего дракона...» подал кто-то голос, стоящий настолько далеко, что я даже рассмотреть его не могла. «То «Я буду обязан вызвать вашу адептку, лорд-советник, на дуэль». «Чего? Какой еще дуэль?» «Лорд Аво, вам стоит взять себя в руки», — сухо бросил колдун. «От и он просто пахнет вяленым мясом. Молодого представителя лазурных еще не успели покормить». «Я нервно сглотнула. Мясом так мясом. Главное, чтобы именно вяленым» а не тем, что живет и передвигается на двух ногах. Судя по виду некоторых лордов, Гаспару они не поверили, и сейчас сверлили меня довольно злыми и недовольными взглядами. Была бы я более могущественной чародейкой, набросила бы на себя чары невидимости и скрылась как можно скорее с их глаз. «У вас у всех есть полчаса на то, чтобы познакомиться с новым представителем». Громко привлекая к себе внимание собравшихся, произнес куратор. Он медленно направился в мою сторону, как некогда это сделал лазурный дракончик, задремавший прямо на моих носках. Люди точно так же расступались, пропуская его вперед. Каспар присел на корточке в метре от меня и магией снял дракона, который моментально проснулся и недовольно зашипел. Неловко взмахнул крыльями, вызывая у меня желание исправить несправедливость и освободить малыша от магической хватки. Но следующие слова куратора поставили «все на места». Напоминаю, его нельзя сейчас трогать. Никаких прикосновений. Лорд Пио, вам это понятно?» «Почему вы спрашиваете у меня?» Возмутился тот. «Потому что именно вы, судя по всему, понятия не имеете, как развиваются чистокровные драконы». Гаспар перенес малыша в центр колыбели с помощью магии и выпрямился. Дракончик тут же нашел виноватого в том, что ему не дали на мне поспать, уставился на куратор адептов и недовольно зашипел. Кажется, мне появился сторонник в неприязни к этому мужчине. «А с вами?» Стоило отвлечься на лазурного малыша, как я пропустила приближение дракона рожденного, схватившего меня повыше локтя. «Адептка Ирион, нам есть о чем поговорить». Открыв дверь, меня вытолкнули с колыбели, шагнули следом. «Что?» – пискнула я, готовая перейти от защиты к наступлению. «Вот и у меня к вам тот же вопрос» строго посмотрел на меня дракон рожденный. «Я что вам сказал сделать, адепт Кирион. Почему вы остались?» «Я... я... я не успела выйти». «Что-что?» — прищурился колдун, распознав мою ложь. «Ну, вначале появились эти люди», взмахнула ей руками, испуганно отступая от злого Дракона рожденного. «А потом вы вынесли Дракона, и я...» «Просто хотели посмотреть, что будет дальше», — подсказал колдун. И нервозным жестом растрепал себе волосы, опустил взгляд, вздохнул и вновь посмотрел на меня. «Вы понимаете, что сейчас вас спасла от дуэли только глупость одного лорда?» «Что?» «Просто кто-то не знает, что такое признание». «Я тоже не знаю», — пробормотала я испуганно, глядя на мужчина, будто мне только что сообщили, что во мне признали добычу. И теперь я просто обязана стать обедом этого лазурного или аквамаринового, кому как нравится, как только он подрастет. А если кто-то все же решится вызвать адептку-второкурсницу на дуэль, можно и раньше стол для дракона накрывать. Мне кажется, что вам есть что мне рассказать, протянул Гаспар, так проницательно глядя на меня, что я хоть прямо сейчас готова была раскрыть перед этим мужчиной абсолютно все секреты. Любые, даже те, которые никто не захочет узнавать. «Итак, я услышал настоящую причину, по которой вы остались. Это было просто желание позлить меня или...» Гаспар вскинул темные брови, подталкивая к ответу. И я выпалила чистейшую правду. То ли из-за взгляда, то ли из-за того, что только что произошло. Словом, не знаю почему, но я выдала сейчас куратору самую натуральную истину, в которой даже самой себе боялась признаться. Меня просто сюда тянуло. Еще утром я пришла, потому что меня сюда будто магией влекло. «Что?» — удивленно охнул дракон, драконорожденный, недоверчиво глядя на меня. «Что вы только что сказали?» «А что?» — непонимающе качнул я головой. Гаспар прищурился, будто в чем-то засомневавшись, и уточнил. «А перед тем, как я велел вам уйти, вы что-то почувствовали?» «Да». Не стал я прибегать к лжи, Очень уж меня заинтересовала реакция Гаспара. Толчок в грудь, невозможность вдохнуть. Ну, как в прошлый раз. Какой прошлый раз? Взгляд колдуна стал еще тяжелее, и следующая правда отскочила от зубов уже сама по себе. Когда вы показывали, как кормить молодняк, у двери была такая аура, из-за которой на меня дурнота накатила. Вы подходили к двери, которой я вам запрещал приближаться? Цепился он меня взглядом, как мантикура когтями в добычу. «Да нет же!» — взмахнула я руками, пытаясь спасти свою пятую точку от грядущей беды. «У двери в холодильную это чувствовалось. Я же сама корзину брала, помните?» «Он помнил. Судя по взгляду, он все помнил. Но чего-то не понимал. И это грызло колдуна изнутри. Может, потому я отпрянула, когда он резко шагнул ко мне, протянув руку. Я отшатнулась, и запнувшийся какой-то камень чуть было не рухнула вниз. Гаспар поймал. Я ощутила Наталья чужие руки, а в памяти всплыл тот случай с черным драконом. Меня поймали ровно таким же жестом. «Продолжим разговор в другом месте», — произнес он, не выпуская меня, и потащил куда-то в сторону парка. «У вас всего полчаса есть», — опомнилась я, попытавшись избавиться от чужих пальцев на своей талии. Сейчас. «Что?» «А теперь мы, наконец, поговорим» строго проговорил колдун, заворачивая за густую живую заросль силой усаживая меня на резную лавочку. Начнем с простого, адепт Корион. Как связан сновидец с тем, что сейчас произошло в колыбели? Какой сновидец? Попыталась я было пойти на попятную, но натолкнулась на грозный взгляд куратора. Гаспар тяжело вздохнул, расслабился и просто сел рядом. Ламара... «Давайте поговорим спокойно и без лжи. Я вижу, что вам нужна помощь, но предоставить я ее не могу, пока вы не расскажете о проблеме. Люди просто так не теряют сознание рядом с драконами, не боятся их до дрожи в коленях и не тянутся к молодняку». Он хмыкнул, помолчал секунду, а потом добавил. «И не просят найти им сновидца, чтобы решить все проблемы». Я закусила губу, стараясь не выказать удивления. Открытость, которую сейчас демонстрировал куратор, подкупала. Он будто резко снял маску, за которой прятался. Да-да, ту самую маску вредного и дотошного типа, бросающего чемоданы адепток на землю и отвечающего злыми шуточками. «Вы не заболели?» — на всякий случай уточнил я. «Сами на себя не похожи». «Я не похож сам на себя уже недели три, адепт Ирион. Грустно усмехнулся он, а потом откинулся на спинку скамейки и посмотрел на меня. «Так что, я могу рассчитывать на вашу помощь, чтобы предоставить свою?» Я сомневалась всего секунду, а потом махнула рукой на все. «Будь что будет». «С самого детства меня преследует один и тот же кошмар», — прошептала я, опуская глаза. Первые слова отдались трудом, потом пошло легче. «Большой дракон. Я на вершине то ли скалы, то ли башни. Не могу пошевелиться и что-то сделать. Страх». Дракон исчезает из вида всего на мгновение, а потом я вижу его пасть прямо перед собой. Он меня съедает. «Думаете, это не просто сон?» Мягко уточнил мужчина, не спеша поднять меня на смех. Я сомневаюсь, что простые сны могут сниться каждую ночь многие годы подряд. Слабо пожалая плечами. На душе стало чуточку легче от того, что я смогла рассказать о своих страхах постороннему человеку. «Хорошо». «Это объясняет ваш страх». Задумчиво протянул колдун, а мне показалось, что он что-то хотел добавить, но вовремя прикусил язык. «Но...» «Но если вы их боитесь, что привело вас сегодня в колыбель? И что не позволило уйти, когда стало понятно, что вылупился дракон из рода Аквамариновых?» «Я... я не знаю». «Хорошо», — произнес мужчина. Я найду сновидца и договорюсь о вашей встрече. Это может подсказать, в чем проблема и как с ней бороться. И тогда, я надеюсь, вы пойдете мне навстречу адепт Кэрион. В каком смысле? Мне эта практика тоже не по душе, как вы могли заметить. Открыто улыбнулся Гаспар, а я поймала себя на мысли, что в таком виде он, в принципе, и так уж и плох. И что от меня требуется? На всякий случай уточнила я у куратора. «Не срывать занятия, количество которых я хочу уменьшить», — спокойно сообщил он. А потом добавил «И поскорее закончить практику». «По рукам!» — воодушевленно согласилась я, протянув ему ладонь. Мужчина мгновение гипнотизировал ее взглядом, а потом вздохнул и пожал. Гаспар встал, кивнул мне, и я не удержалась. «Что было не так с тем, что дракон подошел ко мне?» Куратор вздрогнул и одарил меня очень красноречивым взглядом. Но я не собиралась уступать. «Так что?» «С этим разберемся после встречи с Сновидцем». Осадил он меня уже словами, а потом грозно добавил. «И, адепт Корион, я освобождаю вас от наказания. С этого дня вам запрещается приближаться к Колыбели. Совсем. Это ясно?» «Ясно», — пробормотала я. А когда дракон рожденный уходил, грустно вздохнула. Меня впервые потянуло к драконам, да только путь туда был уже заказан.